Раздел V. Отношение русского народа к своему историческому прошлому. История Руси в дописьменный период. Первый написанный труд по истории Руси. Создание славянской азбуки и переводы греческих книг на русский язык. Дали Руси тоже очень много. Но это отнюдь не начальный момент русской культуры. Ведь и до появления письменности, и некоторое время после её появления живёт дописьменная культура, на которую часто и совсем незаслуженно не обращают никакого внимания. А между тем Чем объяснить, например, сохранение для далёких потомков "Илиады" и "Одиссеи" тысячи фактов из различных сторон жизни народа, лишь частично записанных в более позднее время? Как не тем, что у каждого народа есть свой период до письменной культуры? Очень интересный и заслуживающий самого серьёзного к себе отношения Вот что пишет Цезарь о галльских друидах. Они освобождаются от государственных повинностей, в том числе от военной и податной. На их обязанности лежит длительное учение, продолжающееся около 20 лет. Они заучивают наизусть в стихах всю сумму сведений по астрономии и по географии, по естественной истории и богословию. Они обязаны передать знания своим ученикам. Они считают недопустимым пользоваться письмом, потому что не хотят, чтобы их знания стали достоянием масс, и потому что записанное уже меньше удерживается в памяти. Смотри. Цезарь De Bello Gallico. Книга 6, глава 14. Тоже повторял несколькими десятилетиями позже Сенека. Cor ar est memoria, quae nullum extra se subsidium habet. То, что вся сумма заучиваемых сведений облекалась в стихи, очень характерно, так как они легче и точнее запоминаются. Из песни слово не выкинешь. Во времена предшествующие письму определённый круг песен имел значение истории. Для ориентировки в событиях У разных народов употреблялись шнурки, завязанные узлами. Прототип современных чёток. Пережиток чего сохранился и в нашем обычае завязывать для памяти узелок. Главная задача устного творчества на исторические темы это сохранение в памяти народа героев, их имён и подвигов. Большое внимание уделялось также генеалогии героев, незаметно переходившей в хронику событий, связанных с определённым историческим лицом. На придворных пирах обычно присутствовали певцы-сказители, прославлявшие князей и королей, их самих и их предков. Это явление общечеловеческое. Естественно, что оно имело место и у славян, и у антов Руси в частности. Нас в данном вопросе интересует не только факт наличия поэтов и певцов на исторические темы, а и то, что именно воспевали эти сказители. Сюжетный материал исторических песен, былин и сказаний Интерес к своему прошлому, потребность связывать настоящее с прошлым, говорит уже об известном состоянии культуры, об умении сознавать свою принадлежность к этническому и политическому целому. Сведения об андских сказителях идут издалека. Византийский хронист Феофан говорит, 751, 818. В своей хронике, между прочим, сообщает, что в 583 году нашей эры греки захватили трёх славян без всяких железных доспехов, с одними только гуслями. Эти славяне говорили, что носят гусли и не умеют облакаться в доспехи потому что страна их не знает железа. Маврикий, император, поведившийся их росту и похвалив их величавую наружность, отослал их в Гераклею. Эти гуслеры сказали, что они 18 месяцев шли со своей родины, находившейся у края западного океана. Примечание: Гусли инструмент общеславянский. Древнерусская гусы, сербская и болгарская гусли, хорватская гусли, славенская гусли, чешская хусле, польская гесле. У поляков гесла называется и песня, и листих. Боже песни в гуслях. Грик-Нас, XI век. Пойте Богу в гуслях. Панд-Анд, XI век. Песни и гусли. Георг Амарат. Ефроус Фрачевский. Цивнических гусли-исказитель. Хроники Малолы и другое. Срезневский. Материал для словаря том первый страница 610. Трудно сказать, откуда именно были родом эти три славенина, с какого именно участка Прибалтики. Но совершенно ясно, что они были гуслярами и певцами, так как обычно пение сопровождалось аккомпанементом на гуслях. Что касается непосредственно Руси, то у нас, кроме известных былин, песен и сказаний, вошедших в письменную литературу, имеются определённые указания на имена мастеров этого дела. Баян, знаменитый соловей старого времени, пел свои песни тоже в сопровождении гуслей, слагая их в честь исторических личностей прославивших себя своими деяниями. Аще кому хотяше песнь творити, тогда пущаше 10 соколов на стадо лебедей. Песнь пояша старому Ярославу, храброму Мстиславу, красному Романовичу Святославичу. Живые струны баяна князем Словора Катаху неизвестный нам по имени автор слова о полку Игореве хотя и поставил себе задачу петь по былинам сего времени, а не по замыслу баяню, то есть быть более конкретным, чем растекавшейся мыслью по древу баян, но по существу был тем же певцом исторических событий и великих людей. И мы можем без труда убедиться в том, Как выполнялась эта задача? Без всяких преувеличений можно сказать, что перед слушателями певца-поэта проходила в поэтической форме подлинная история с глубоким пониманием событий, тонкой характеристикой политических деятелей и обоснованной оценкой людей и их дел. Мы не сделаем никакой ошибки, Если допустим, что Боян, его современники и его предшественники также внимательно следили за течением жизни, отмечали знаменательные факты и передавали их в песенной форме тем, кто интересовался своим прошлым и настоящим. После победы Данила Галицкого над Литвягами Герой победы воспевался современными ему певцами и поэтами. Песнь славну Ояху Има, то есть ему Даниилу и его отцу Роману. Славутный певец Митусь, взятый в плен Даниилом у владыки Перемышльского, отказался петь перед пленившим его князем. За гордость не восхоте служить князю Даниилу. Это правда был уже 13 век. Но это старая традиция, живущая параллельно с письменностью. Несомненно, такие же песни пелись и про Олега, и про Святослава. Пелись подобные песни и гораздо раньше. Слово о полку Игореве говорит о красных девах поющих время Бусова, вероятно, время Боже. Вспоминает время Траянова, лето Ярослава. Певцы слагали свои песни и пели их, потому что сюжеты их интересовали слушателей, пробуждая интерес к деяниям героев. Так создавалась и хранилась дописьменная история Руси. Если бы не так поздно стали собирать и записывать русский эпос, мы располагали бы несравненно большим богатством этих ярких показателей глубокого патриотизма народных масс, их непосредственного интереса к своей истории, умения правильно оценивать лица и события. Полное внимание к серьёзному значению устных преданий в форме исторических песен, сказаний и былин обнаруживают наши первые историки-летописцы, делавшие попытки обобщить известный им материал и тем самым ответить на политические и культурные запросы своих современников.